Эпизод восьмой. Но он долго не мог уснуть. Ворочался на диване, два раза закуривал и все к чему-то присматривался в темноте. Григорий спал на придвинутых стульях. — Спишь, золотце? — Федор толкнул его в бок. — Ну, — промычал Григорий. — Не кажется ли тебе, что у нас в комнате кто-то ходит? Или это мне мерещится? — Ты что это? — Григорий поднял голову, осмотрелся и прислушался. «Никаких шагов я не слышу». «Голова болит у меня», — пожаловался Фёдор. «Ранение не даёт мне покоя ни днём, ни ночью. Глотаю пилюли без конца, а дело всё хуже и хуже. Кажется, я отвоевался». Говоря это, Фёдор сжимал голову руками. «Что же делать? Или вызвать врача?» «Не надо», — отмахнулся Фёдор. «Зажги свет. Там у меня в кармане мундира коробочек с порошками. Дай её». И стакан воды. Григорий подал коробочку и воду. Фёдор принял порошок и запил водой, потом достал тетрадь и карандаш. «Такая гадость!» — проворчал он, всё ещё морщаясь от неприятного лекарства. «А ведь ничуть не помогает. Ты спи, золотце, а я ещё посижу. Что-то вот поют, поют в душе колокольчики, надо их записать». Какие колокольчики, — удивился Григорий, — стихи золотца. Я никогда без них не живу. Вот ехал Енисеем из Ахана, а колокольчики под дугою так нежно пели, что и теперь еще звенят в голове. И, в постели, прислушиваясь к чему-то непонятному, рождающемуся в мыслях, медлительными движениями развернул тетрадь, наполовину исписанную, и записал. Заливаются колокольчики, путь далек, далек. Путь не видим мне. Заливаются колокольчики. Что-то там горит впереди во мгле. Эх, емщик, надай! Ходу, ходу дай! Что не видишь ты? Огоньки горят. Григорий заглянул в тетрадь брата, прочитал стихи, невольно удивляясь их звучности. Они точно рвались к музыке, породив в чувствах Григория какой-то Кольцовский напев. Сердито повернулся спиной к Фёдору, подумал, «Чёрт знает, что получается!» В голове шумит, а стихи пишет. И дальняя дорога не утомила его. Пятый час ночи, а его в трёх ступах не утолчёшь. Вместе выросли, а в жизни разные. Он смотрит куда-то в небо, а я в землю. «Наша жизнь так коротказовалась, — мечтательно заговорил Фёдор, — обкусывая зубами тупой конец карандаша. Надо жить полнее, значительнее. Ах, да, тут мне Дарьюшка успела рассказать, что из-за тебя Варвара уехала из города, да? Сколько раз она вытаскивала тебя за уши? И в горах Алатау, и на Алтае, и в Северной тайге. Я все ждал, когда ты, наконец, женишься. Теперь вот увлекаешься чернявой геологичкой. Когда же женишься? Мне не к спеху. кнул григорий и что-то вспомнив спросил как ты понимаешь американцев каких вообще всех то есть почему вообще федор закрыл тетрадь сдвинул рыжеватые брови так золото понимать нельзя есть поп есть попадья а есть попов работник есть американцы такие которые душили нас блокадой вооружали интервентов корнилова краснова югенвич колчака Эти и теперь мечтают сожрать нас живьем, мечтают о вечной войне. Но есть и другие американцы. Работяги, как и мы грешные, их больше, и они с любовью смотрят на нас, хотя и не совсем нас понимают. Тому причиную капиталистическая пропаганда. Так вот, американцы-работяги с удовольствием жили бы с нами душа в душу, домешают да тузы. А что ты, собственно, хотел сказать? «Тут как-то к нам понаведались туристы из Америки», — пояснил Григорий. «Поднялся такой переполох. Американцы, американцы, союзники и все такое. Начальник управления привел их ко мне. Они, вдруг, знаешь, захотели ознакомиться с нашими запасами, нашими богатствами». «И что же?» «Я не открыл сейфов». «Иначе и не могло быть», — сказал Федор. Он встал с дивана, набил трубку... и зашагал босыми ногами по комнате. Братья уснули в эту ночь на рассвете.